Глава 10. Утром настроение было поганым. Предвкушение выволочки от Карлы мигало над головой зловещим знаком вопроса, потому как неясно было, во что выльется вчерашняя промашка. И если видеть начальницу было страшно, то встречаться с Максом хотелось еще меньше». Николь вздохнул с облегчением, когда в офисе не обнаружила ни одного, ни другого. Послеобеденный звонок Карлы заставил машинально напрячься. «Бушар приглашает нас на выходных посетить его отель в пригороде Монса. Приглашение на каждого с пометкой «плюс один». «Завтра утром надо быть там. Приглашение пришлю на рабочую почту». «Хорошо». Не решаясь спросить что-то еще, Николь предпочла согласиться. По крайней мере, так казнь, если не отменялась, то хотя бы откладывалась. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что Карло попросила Макса отвезти Николь к месту, раз оба они приглашены. От воспоминаний о вчерашней ссоре с ним спина неприятно зачесалась, и в груди выросло желание отказаться от поездки вовсе — Но она только сглотнула, вновь соглашаясь. С улицы послышалось знакомое рычание мотора, и чуть отодвинув занавеску, Николь выглянула в окно. Макс подъехал точно к восьми, как обещала Карла. Он кивнул вместо приветствия, едва Николь вышла, и молча поместил в багажник ее сумку. Лишь оставив позади табличку на въезде в бридж, он спросил — «Как ты после всего?» «Лучше всех. Опять язвишь? Даже не думала. А то он голос и такой, как будто-то вы, гляди, ядом в меня плюнешь. Макс!» Николь набрала в грудь побольше воздуха, с трудом усмиряя колышущееся раздражение. «Давай вспомним, о чем я тебе говорила в прошлую нашу поездку». «Мы не друзья, и общаться вне работы не обязаны. Сейчас я еду с тобой в одной машине только потому, что Карла...» «Карла?» «Да, Карла. Она настояла на этом. Так что сделай одолжение. Не лезь ко мне». Карло сказала тебе ехать со мной, и ты согласилась?» «У тебя все в порядке со слухом?» «Со слухом, да» нахмурился Макс и бегло взглянул на Николь. — А вот с пониманием, похоже, не очень. — Это я заметила. — Ты снова позволяешь другим управлять тобой. — Карла моя начальница, и распоряжение по работе я обязана выполнять. — Какое отношение имеет к работе то, как ты будешь добираться до отеля? — Ты могла вызвать такси арендовать транспорт. — А знаешь, пожалуй, я так и сделаю. Останови машину. Вместо того, чтобы затормозить, Макс сильнее выжил газ, вильнул влево, выходя на обгон. — Почему поехала одна? В приглашении была пометка «плюс один». — А ты? — Я никого не знаю в бридж, кроме тебя. Но ты и так едешь, так что... Моника уехала в Трентон на все выходные, на юбилей свадьбы родителей. других подруг у меня здесь нет, если тебе и в самом деле интересно. И я не ее имел в виду. Почему не пригласил жениха? Он не архитектор. Только поэтому Барр ведь пригласил отдохнуть, а не строить. Он уехал, ясно. Так что извини, познакомить вас не получится. — Сьюзен сказала, что ты его придумала. Такой весь идеальный, без единого изъяна. Макс улыбнулся к краешкам губ, не отводя глаз от дороги. Вся фраза сочилась неприкрытым сарказмом. — Да, идеальный. И недостатков у него нет. Тебе-то что? — Недостатки есть у всех. — Что, даже у тебя? Николь с показным удивлением выгнула брови. Сьюзен слишком много говорит и делает, чего бы делать и говорить не стоило. А твой интерес к моему мужчине меня напрягает. Серьезно? Он повернулся к ней и хмыкнул. Почему? Потому что это не твое дело. А может, просто Сьюзен права? Мне плевать, думай, что хочешь. Ничего доказывать я не намерена. «Нравится обсуждать мою жизнь. Дело это со Сьюзаной дальше». «Я не обсуждал с ней твою жизнь. Она сама мне стала рассказывать об этом зачем-то». Николь принялась рыться в сумке в поисках вибрирующего смартфона. Том смотрел на нее с экрана, и она повернулась к Максу с победной улыбкой. «Смотри-ка, мне звонит несуществующий мужчина». Она с трудом удержалась, чтобы не скорчить рожу и прижала к уху устройство. «Привет, любимый». «Даже так?» — мягко усмехнулся в трубку Том. «Доброе утро. Я вижу, ты в хорошем настроении». «Настроение отличное. Особенно поднялось после твоего звонка». «Не отвлекаю. Ты не за рулем?» «Нет, я взяла такси». «Как твой гурман «Отлично». Утром был в Серебряной башне, старейшее заведение Парижа. Тебе бы там понравилось. Из окна потрясающий вид на сену и собор Парижской Богоматери. Как ты сказал? Серебряная башня? Да. В нем подают нумерованную утку. Представляешь? Франсуа рассказал, что это было любимое заведение Дюма и Бальзака. Ты наверняка испытываешь схожие эмоции, когда прикасаешься к чему-то историческому. Думаю, да. Николь зачем-то кивнула и будто бы случайно покосилась на Макса. Включим это место в список на май? Однозначно. Ладно, у нас по плану на сегодня еще пара мест. Завтра будет практика. Не уверен, что успею позвонить. Если что, не волнуйся. Хорошо. Позвони, когда сможешь. А ты постарайся отдохнуть. Договорились? Люблю тебя, родная. — Я тебя тоже. Сбросив звонок, она убрала телефон в сумку и отвернулась к окну. Машина снова пошла на обгон, и Макс подал голос. — Значит, Франция. — Что? — Гурман-тур, Серебряная башня. Нетрудно догадаться, что вы говорили о Париже. Он сбежал во Францию. — Он не сбежал, а уехал на стажировку. И ты опять лезешь не в свое дело. — Хм. То есть, прежде чем уехать, он посоветовался с тобой, и ты его отпустила. Представь себе — Почему-то сложно в это поверить после твоего «позвони, когда сможешь». К тому же ты ему соврала. — Я ему не врала. Ты сказала, что едешь на такси. Автомобиль подъехал к парковке отеля. Еле дождавшись, пока он остановится полностью, Николь отстегнула ремень и открыла дверь. Поставила ногу на асфальт и обернулась на Макса, язвительно сощурив глаза. — Сделай мне одолжение, пожалуйста. — Все, что попросишь. — иронично улыбнулся он. — Иди к черту. От души, хлопнув дверью, Николь поскользнулась на ледяной корке и чуть не упала. С губ рвались ругательства, но она только сжала плотнее челюсти и открыла багажник. В холле отеля уже ждали Карла и ее муж. Чуть дальше от них на отдельных креслах сидели жаннет и Айрис. Озноб сковал мышцы. Даже Макс чуть притормозил, увидев их — Однако, кроме этой заминки, другой реакции не последовало. Ожидаемо было, что после ужина Бушар пригласит и Атлантик-архитект. Но об этом Николь почему-то не подумала. Минут через десять к ним вышел сам Альбер Бушар. С широкой улыбкой развел в стороны руки. «Рад приветствовать вас в моем отеле. Надеюсь, вам здесь понравится». «Но...» Он поднял указательный палец. «Мне важно, чтобы вы понимали, с какой целью я пригласил всех вас. Я хочу, чтобы вы почувствовали атмосферу и полностью сохранили ее в своих проектах. Однако от вас я жду новизны. Этот отель был одним из последних, и мне он нравится, но кажется немного старомутным» а вкусы гостей весьма притязательны. Понимаете, о чем я говорю? Его полные губы сложились в улыбку, когда присутствующие нестройно закивали. Бушар указал рукой на стойку регистрации. Идемте за ключами. Я дал распоряжение персоналу, чтобы они удовлетворяли любые ваши пожелания. Все опции отеля в вашем распоряжении, включая спа и бассейн. Бушар поскупился. Гостей заселили в номера «Люкс» на третьем и четвертом этажах. Сперва Николя робила даже войти в свой, потопталась у входа и только потом пошла рассматривать интерьер. Мягкий свет стен, разнообразие светильников и уютное покрывало оттенка капучино на кровати, вельветовые кресла — рядом с двухуровневым стеклянным столиком на изящных кованых ножках. Несмотря на размеры комнаты, она казалась по-домашнему приятной. После знакомства с номером Николь прошлась по отелю. Внимательно разглядывала дизайн в помещениях, старалась рассчитать планировку и в какой-то момент поймала себя на мысли, что вместо расслабления чувствует скованность. Излишняя сосредоточенность была явно не тем, что могло бы позволить ощутить атмосферу, о чем так настойчиво просил Бушар. Она вернулась в номер, взяла со столика буклет. Опции в отеле было достаточно, и чтобы испробовать на себе все, одних выходных было явно мало. Недолго думая, Николь решила начать со спа. На обед Альбер Бушар собрал обе команды в ресторане. И снова косые взгляды и шпильки с обеих сторон сопровождали все время общения. Макс отмалчивался, делая вид, что и вовсе не замечает перепалок, а Николь быстро расправилась с едой и удалилась. Рядом с отелем раскинулся сад — Наверное, летом здесь были ухоженные зеленые газоны и клумбы, подстриженные фантазийным образом кусты, которые теперь были обмотаны чем-то серым. Однако монохромность этого места не помешала представить его в красках и в полном великолепии. После часовой прогулки Николь ушла греться в сауну, потом заглянула в бассейн. Внимание привлекла компания молодых людей лет двадцати. Они шутили, смеялись, сталкивали друг друга в воду, и сквозь их звенящие голоса в голову Николь врезались воспоминания. Она уселась на свободный шезлонг недалеко от компании, против воли, утопая в прошлом. Народ! «Предлагаю игру», — сказал Макс, щурясь от июньского солнца на берегу озера в пригороде Трентона. «Каждому надо назвать три вещи, которые бы он взял на необитаемый остров, и обосновать их нужность. Ник, давай, ты первая». «Я возьму с собой книгу». Он рассмеялся. «Книга? Ты серьезно?» «Не просто книга, а инструкция по выживанию». Это большая разница. В нескольких шагах справа раздался хохот такой же компании студентов, как будто и они принимали участие в игре. Макс сложил на груди руки. — Ладно. И как она тебе поможет, если, к примеру, на тебя нападет леопард? Бросаться ей будешь? Или сведешь с ума, зачитывая вслух выдержки? — Леопард? — «Хм...» — Николь задумалась и потерла подбородок. «Тогда второй вещью будет ружье». К ним подошли еще двое друзей, уточнили правила, а у Николь появилось время продумать ответ на случай, если и этот вариант не прокатит. «Ружье, говоришь?» — сощурился Макс. «А патроны?» «Патроны идут в комплекте». «Нет, одна упаковка». «И тогда это третья вещь, которую ты возьмешь. Решай. У меня будут бесконечные патроны», — рассмеялась Николь от серьезности Макса. «Ха! Вещь должна быть реальной, иначе проще загадать лампу Алладина или еще что. И смысл игры сведется к нулю». «Ладно, тогда топор». Им можно рубить бамбук, сделать гарпун для рыбалки или копье для защиты от диких зверей. — Сгодится. Макс кивнул и посмотрел на Монику. — Твоя очередь. — Я возьму с собой зеркало. Еще один взрыв смеха прокатился по берегу. Громче всех смеялся Макс. — Моника в своем репертуаре. Дай угадаю, второй вещью будет набор косметики? Зря смеешься, умник. С помощью зеркала можно разжечь костер. Не проще сделать это при помощи спичек. Когда мне нужен будет бесконечный коробок. А это против правил. Лупа. Зеркало куда более функционально. Про костер я уже сказала. Помимо этого, если, к примеру, поранишься в том месте, которое не можешь осмотреть сам, с помощью зеркала сделать это будет легко. И самое главное... Моника хитро поиграла бровями. «И если мне повезет, и на остров приплывет симпатичный туземец, я успею привести себя в порядок, соблазнить его, и тогда проблема с едой и домом будет решена». «Симпатичный туземец?» — вместе с Максом смеялись все. «Где ты видела симпатичных туземцев? Ты просто завидуешь, что тебе такой вариант не светит». И меня это очень радует. Он переключил внимание на других друзей и машинально взял за руку Николь. Поглаживал тыльную сторону ее ладони, как будто неосознанно. От мест прикосновений лучками разбегались импульсы, а в груди приятно клубилось тепло. За ходом беседы следить она перестала, пока Моника не подала голос с претензией, взглянув на Макса. — Эй! А ты что возьмёшь? Нас всех разнёс. Теперь давай тебя послушаем, эксперт по выживанию. Я возьму с собой Николь. Хмыкнул он и рывком притянул её за талию. От объятий моментально стало жарко. Моника закатила глаза. Кто о чём, а Бейлу только одно и надо. Что одно? — Это потому, что у нее с собой топор и инструкция по выживанию. А то, о чем ты подумала, — просто приятный бонус. Да — Да-да, рассказывай. Моника стянула с себя майку и позвала всех купаться. Девушки ушли первыми, и, отойдя от берега на несколько ярдов, Николь услышала позади плеск, обернулась. Что-то под водой задело ногу а потом Макс резко вынурнул рядом с ней. От неожиданности она взвизгнула. Не давая ей времени хоть что-то понять, Макс поднял ее на руки, прокрутил, виск сменился довольным смехом. Он увлекал ее дальше в глубину, и когда вода дошла ему до плеч, опустил ноги Николь, придержав за талию. Она потянулась носочками ко дну, но не нащупав его, испуганно схватилась за плеч Макса. — Я до дна не достаю. — Ты чего перепугалась? Он улыбнулся мягко, тепло, без привычного ехитства во взгляде. — Я же тебя держу. — Только не отпускай. Ее руки крепче сплелись на его плечах. — Не отпущу, трусишка. Чувствуя, как объятие становится крепче, Николь поймала губами поцелуй. В груди жгло сильнее с каждым ударом сердца, будто огненная змея оплетала его. Кожа раскалялась от прикосновений, даже несмотря на прохладу воды. Глубже погружаясь в прошлое, в реальности она чувствовала тот же жар, только теперь он отдавал болью. Зажмурилась, Смахнула со щеки настырно ползущую слезу. Плавать расхотелось, Николь сжала зубы, поднялась на ноги, оделась и стремительно вышла в холл. Дышать почему-то стало тяжелее. Она дернула воротник футболки, но удушья не проходила. «Не отпущу, трусишка!» Звенели слова Макса снова и снова — безжалостно ударяй по гордости. Николь почти ненавидела себя за то, что поверила. Желала бы сейчас, чтобы никогда эти слова не были произнесены. «Пока позволяешь другим вытирать об тебя ноги!» Еще одна порция унижения. «Вот только ноги об нее вытер он, а не кто-то другой!» Ему она доверяла, заглядывала в рот и, пожалуй, готова была на всё, если бы он попросил. Насмешливый и дерзкий с другими, с ней он всегда был серьезным, понимающим, не потешался над слабостью и был той опорой, в которой она нуждалась. Оттого и предательство оказалось настолько сокрушительным». Не надевая пальто, Николь вышла в сад через боковую дверь. Студеная морось коснулась лица, отрезвляя. Вечер скрадывал очертания деревьев и вместе с ними укрывал гадкие слезы. В порывах ветра растворялись всхлипы. Она стояла на крыльце, не замечая ни холода, ни снега. Задавала себе один-единственный вопрос — ответа на который не было. «Зачем? Зачем он теперь вернулся?»